Сказать мне, значит поступить мудро. Теперь я часто думаю о нем с величайшей нежностью. Я вспоминаю, как он любил наших детей. Как люди улыбались, когда он говорил «мой сын» или «мой дофин». А делал он это довольно часто. И постоянно искал возможность завести разговор о детях. И наши дети тоже любили его. Для них мы никогда не были королем и королевой. Мы были их дорогим папой и милой, милой мамой. Я знала, что ко мне испытывали они особое чувства. Дети любят красивые вещи. И когда я входила в детскую, мои изысканные наряды вызывали у них крики восторга. А я прижимала их к себе. Ничуть не заботясь об изысканных тканях, являвшихся предметом гордости для Розы Бартен. В детстве я чувствовала себя очень счастливой. И теперь я как никогда осознаю, что нам, слои следовало бы занимать от рождения более скромное общественное положение. Мы не годились для роли короля и королевы, но могли бы быть самыми обычными родителями и при том очень хорошими родителями. И вот в этом заключалась вся наша трагедия. Почему же обрушилось на нас это ужасное несчастье? Даже сейчас я не могу точно сказать этого. До сих пор я все еще спрашиваю себя, когда же наступил тот самый момент для нас, тот поворотный пункт жизни людей, который может привести либо к величию, либо катастрофе. Возможно, если бы у моей дорогой Габриэлы не было таких жадных родственников, все могло бы быть по-другому. Впрочем, нет. Это все слишком незначительно, чтобы быть причиной. Меня обвиняли в том, что я работала в пользу Австрии против Франции. Каждый мелкий инцидент обратили против меня. Так могли бы поступить только люди, поглощенные всеохватывающей ненавистью. Я была австрийкой и поэтому вызывала негодование во всей Франции. В то время мой брат Иосиф вел войну с Турцией и Пруссией. Союз между Францией и Австрией означал, что при таких обстоятельствах на помощь союзнику нужно было направить деньги или людей. Разумеется, я знала, что Иосиф нуждался именно в людях, а вовсе не в тех 15 миллионах ливров, которые ему разрешили послать месье Вершен и совет. Я попросила Варжена встретиться со мной. Я хотела попросить его послать людей и изложить мои доводы в пользу такого решения. Месье Вершен возразил, что было бы неблагоразумно посылать французов воевать под командованием императора Иосифа, и что поэтому они лучше пошлют деньги. Я объяснила ему, что в Вене не испытывают недостатка в деньгах, и что там нужны люди. В ответ на это Виржен попросил меня не забывать о том, что я, прежде всего, мать дофина, и не думать больше о том, что я сестра австрийского императора. Он говорил это так, словно считал, что я хочу принести в жертву Францию ради Австрии. А это было совершенно неверно. И так в Австрию были отправлены деньги. Это глубоко огорчило меня. Я обсуждала этот вопрос с моей дорогой компаной которая в течение этих нелегких дней, казалось, стала еще ближе мне. Как они могут быть такими злыми, кричала я. Они послали эти деньги через обычную почту, и при этом публично сообщили, что экипаж, в который грузят французские деньги, направляется к моему брату в Австрию. Теперь все говорят, что это я посылаю своему брату деньги из Франции которая сама так остро нуждается в деньгах. А на самом-то деле я вообще была против отправки денег. Ведь даже если бы я принадлежала к какой-нибудь другой династии, они все равно бы послали эти деньги».